Глава 51. Доминик. Зигин, Германия. Апрель 1945. Военнопленные. Как им удалось сбежать от захвативших их нацистов? Доминик раскрыл рот от удивления. Как долго они прятались тут, в шахте, вместе с жителями Зигина. Стефани распределял пайки растворимого кофе, чтобы согреть их промерзшие кости, и тут прибежал Хэнкок все присутствующие одновременно вздрогнули, и Доминик покрепче схватился за ружьё. Но лицо Хэнкока выражало чистую радость. «Сэр!» Хэнкок в кои-то веке не контролировал выражение своего лица, и оно было неаккуратно взволнованным. «Вы должны это видеть!» Доминик, Стефани и Стаут отправились следом за Хэнкоком по извилистым тоннелям, пока те не привели их к двери, которую, судя по разбитой в щепке раме, только что выломали. За дверью Доминик поначалу не разглядел ничего, кроме облака мелкой пыли, но когда его глаза привыкли к темноте, он различил, что из нее на него смотрит прекрасный портрет кудрявой девушки с розовыми щеками. Потом он увидел то, что так взбудоражило Хэнкока. Бесконечные ряды стеллажей с произведениями искусства, картины, скульптуры, бесконечные стопки упакованных ящиков — Бесценные произведения искусства были беспорядочно разложены по наскоро расколоченным из неструганных досок полком. Среди грязи, холода и вони великолепие этих произведений выглядело абсурдно. Но правду невозможно было отрицать. Шахты Зигина вскрывали все, что обещал им старый Гервейерс. Заходя в помещение, Доминик почувствовал, как его утомленное сердце забилось быстрее. Он сразу убедился в том, что в этой грязной шахте хранятся шедевры, о которых он раньше только в книгах читал. Он хотел протянуть руку и все это потрогать, но вместо этого покрепче схватился за винтовку и шел вдоль стеллажей, разглядывая золочёные рамы и сверкающую поверхность масляных красок. На некоторых картинах были подписаны черными чернилами бирки. Моне, Вермеер, будто бы зал славы художников, работы которых Доминик мог только мечтать увидеть наяву. Внезапно у него зачесались пальцы, захотелось рисовать. «Продолжай рисовать!» Внезапно Доминик снова был в Ахине. Стоял на коленях над полом, у входа в разрушенный собор, и смотрел, как его друг испускает последние вдохи. Пронзившая его тело агония сменилась отвращением. Он отвернулся, борясь внезапно подступившей тошнотой. Произведения были прекрасными, но он отдал бы их все до единого, лишь бы вернуть пола. Поворачиваясь, отупев от боли, он увидел нечто. Огромный ящик, скоса накорябанным на нем словом «Ахин». «Стефани», — сказал он пустым голосом. Викарий с надеждой во взгляде поспешил к нему. При виде ящика глаза его широко раскрылись. Он подбежал ближе и беспомощно заскреб пальцами по дереву. Хэнкок нашел лом, а солдаты помогли ему открыть ящик. Его содержимое было завернуто в мешковину. Трясущимися руками Стефани развернул сверток так бережно, словно в нем был завернут спящий младенец. Под грубой тканью заблестело золото и драгоценные камни, и Стефани упал на колени. По его лицу текли слезы, будто бы он только что нашел живым кого-то из близких. Он быстро заговорил по-немецки. Доминик не успевал разобрать слов. Сердце Доминика ударилось о грудную клетку. Он опустился на колени рядом со Стефани и положил руку ему на плечо. «Что там?» Когда Стефани поднял на него глаза, от счастья в них у Доминика захватило дыхание. Стефани схватил Доминика трясущимися руками за плечи. «Возблагодарим, Господа!» Вас благодарю, вас, друзья мои, сказал он. Мы их нашли.